«Решено! Мы все идём в горе обморока, и в храме судьбы мы узнаем правду о чёрном пустоцвете!» Адлет обычно выслушивал м н е н и е других, а потом принимал решение, но в этот раз подумал, что все его послушаются. «Это опасно!» — сказал Голдов. «Ты не слушаешь Чама?» — спросила Чама. Ролуни и Мора были растерянными, Адлет же менять решение не собирался. «Это очень опасно, но как сильнейший в мире я не могу упустить такой шанс!» «Это ещё почему?» Спросила Чама. «Может, всё это время мы не выходили за рамки ожидания Дгунея?» «То, что случилось с Морой и Голдофом, было планом Дгунея, а мы лишь реагировали. Но в этот раз всё иначе. Дгунея не мог знать, что д о з а решит работать с нами, что Дозу знает о Храме Судьбы. Этот шанс нельзя упускать. Может, он будет единственным?» Чама молчала. «Согласна с Адлитом», — сказала ф р е м м и «Мы должны узнать правду о чёрном пустоцвете». е но н е необычно». «Обычно ты избегаешь о п а с н о с т е не я». «Обычно так и есть. Но в этот раз рискнуть стоит», — ответила ф р э м и «Почему?» — спросила Чама. «Есть предчувствие». ч е м а явно не верила в то, что слышит. «Все это время мне казалось, что невидимая рука сжимает моё горло душа меня. Я знала, что если не стряхну её, то она убьёт меня, но не знала, что это за рука. И этого я боялась. Так что если мы не найдём ничего о так называемом чёрном пустоцвете... «Это станет концом для нас. Разве в этом нет смысла?» Адлет, честно говоря, и сам чувствовал подобное. Стоило услышать чёрный пустоцвет, как его тело охватило дрожь. Он понял, что должен з н а т ь всё об этом. «Так что мы сможем пойти вместе к горе обморока и поискать правду о чёрном пустоцвете?» — спросил а ф р е м м и «Да, решено!» — сказал Адлет, и хотя остальные выглядели несогласными, они не спорили. «Понятно. Мы с вами». «И вместе поищем правду о чёрном пустоцвете и седьмом». «Ты ведь не против нашитания?» Спросил Доззо. Нашитание к и в н у л а н а приготовимся к предательству», сказала Фрэми, приблизившись к Голдову и нашитании. Она опустилась и положила ладони на ноги принцессы. «Что ты делаешь?» Спросил Голдов. «Я установлю в ноги н а ш т а н и и бомбы. Если она нас п р е д а с т я взорву их». Атмосфера н а к а л и л а с ь ш о р с т к а д о з о встала дыбом, Голдов потянулся к копьё. «Думаешь, я позволю такое сделать?» «Это компромисс. Вообще-то я хотел установить бомбу ей в шею». Голдов и ф р е м м и смотрели друг на друга, тело Дозу окружали искры. Чама усмехнулась и прижала карту стебелёк. Адлет остановил их, пока всё не вырвалось из-под контроля. я д г о н я и Каргик, обещаю, что мы расстанемся, когда уничтожим одного из них». «Ты добрый, Адлет». ф р е м м и была права. Нужно было подготовиться, но это могло привести к сражению между ними. Он должен был удержать Альянс Дозу, г о л д о в о м и Нашитаний. «Ничего не поделаешь», — сказала Нашитания хриплым голосом, изо рта её текла кровь. Она заставила Дозу опустить оружие и вытянула ноги. Неожиданно. ф р э м и п р и ж а л а ладони к коленям Нашитаний и призвала энергию. На её ладонях появилась вязкая субстанция, впитывающаяся в ноги принцессы. «Расслабься». «Ваши молнии или удары взрыва не вызовут. Только моя команда». «Если нарушишь слово, я убью тебя», — сказал Голдов. «Даже если не предашь, а сделаешь это случайно, если бомба взорвётся, я убью тебя. Даже если Тгуни или Каргик будут убиты, но ты не уберёшь бомбы, я убью тебя. И плевать, истинный ты герой или предатель». «Верно. Делай, как захочешь». Холодно ответила Фремми. «Решено. Так, теперь давайте составим план действий». Сказал Адлет, распрояв карту, все перевели взгляды на бумагу. «Врагов не видно. д г о н е й похоже, все силы направил в каньон Каргика. Но где же он на нас нападёт?» Дозу указал центр карты перед Нелапой, й долина, что тянулась на юг из центра территории Воющих Демонов, место, названное «Долиной Потерянных Ушей». Там был у лес и гряда камней, где можно было спрятаться, а ещё безопасная зона, Вечный Цветок. «Если д г о н е й думает, что мы идём в Долину Пролитых Слёз, то он где-то здесь». «Ева с и л растянуты по всей этой области, но если он подозревает, что мы идём в Храм Судьбы, то б у д е ш ь ждать нас там». Затем Дозу указал на гору Обморока, севернее от центра территории воющих демонов. «Если Дгунеев станет на пути, с ним придётся сражаться. Худший вариант, но его можно отвлечь, если устроить засаду». «Будет сложно». «Но тогда появлюсь я, самый сильный в мире человек». «Верно», — растерялся Дозу. «Даже он должен понимать, что я сильнейший в мире», — подумал а д л е т Если Дгуни в долине, то это лучше для нас. Мы узнаем правду о чёрном пустоцвете, пока он не привёл туда свои основные силы. Это игра со временем, но есть ещё проблема. В этот раз Дозу указал на точку в о с т о ч н ы й гор Обморока. Путь в горах опасный, на него уйдёт немало времени. Чтобы быстро добраться до Храма Судьбы, вам придётся выйти из леса с восточной стороны и пройти по долине у подножья гор. Там г у н и мог оставить мощных кьёмые ловушки. «Неважно, кто там, мы их побьём», — заявил а д л е т Он решил, что лучше идти на пролом, чем тратить время на путь в обход. «Остальное обсудим по пути в Храм Судьбы. Сейчас об этом говорить бессмысленно». «Верно. А теперь отдохнём. А потом отправимся. Будем к о р а у л и т ь по парам. Сначала мы с ф р э м и потом Моро и Ролони, я а остальные отдыхают». Следуя с л о в о м Адлета, все устроились на земле и приготовились спать. Даже Дозу положил голову на лапу и прикрыл глаза. ф р е м м и сказала. «Я хочу ещё кое-что спросить». Дозу открыл глаза. А что д г у н и е сказал о том, что я стала одной из героев Шести Цветов? д о з а посмотрел на фрейме и покачал головой. Ничего не говорил. Да? Хорошо. Что хорошего? Немного растерялся а д л е т И ещё одно. Собака, что была моим питомцем. Ты случайно не знаешь, что с ней? Дозу покачал головой. Прости, ничего об этом не слышал? Верно. И не должен был. Теперь можешь спать. Кьёма кивнул и закрыл глаза... Другие уже спали. Шло время, товарищи дремали, вокруг не было видно к ё м а а д л я т о было интересно, почему ф р е м м и так сказала д о з о потому в тишине он спросил. «Эй, ф р е м м и а что хорошего?» «О чём ты?» ы д г у н е ничего о тебе не сказал. Что в этом хорошего?» ф р е м м и перед ответом какое-то время думала. «Если бы я все ещё была их товарищем, то он хоть что-то сказал бы. А они ничего не сказали, значит, Кьёма не думает о том, как я их предала». Для них я просто враг. ф р е м м и холодно смотрела на запад. И убьют меня без колебаний. а д л ю т у на ум пришёл лишь один вопрос. Если Кьяма признают её товарищем, что она будет делать? Она убивала Кьяма, боролась с Дгунеем, что был ей как родственник. Адлет подозревал, что в груди у неё развернулся конфликт, хотя лицо её оставалось холодным и непроницаемым. Интересно, что думала всё это время ф р э м и пока равнодушно исполняла мои указания и холодно сражалась с Кьёма? Может, по моей вине ей так больно? Вдруг Адлит захотел крепко обнять ф р е м м и но его руки не двинулись. Он не был уверен, что это не ранит её, а потому задумался над словами, что могли бы её ободрить. «Твоя собака в безопасности — это хорошо!» Слова прозвучали безобидно, потому он и сказал их. «Он был со мной с моего детства. Если его бросили, Фрейми замолчала. «Нет, с ним все в порядке. Он умный, и у него хорошие лапы. Он и диким выживет». «Я тоже люблю собак. Когда победим Маджина, познакомишь с ним?» «Конечно. Звучит неплохо». Адлит не знал, почему Фрейми замешкалась с ответом, но она отвела взгляд и продолжила смотреть на тихий лес. «Сначала разберемся с черным пустоцветом. Нужно узнать правду и уничтожить его». «Бой будет непростым», — ответил Адлит. Но попытаться стоит. Пока что стратегия от Гунея была тайной для них, эта подсказка была первой. И потому теперь а д л е т и остальные пойдут в наступление, теперь Гунею пора бояться. Он заставит Гунея пожалеть, что тот не был Дозу. а д л е т заставит его понять, какая ошибка б е с п е ч н о давать информацию сильнейшему в мире человеку. Хаюха. Правда о Маджане. Правда о Святой Одного Цветка. Тайны не так и просты. Привычным холодным тоном пробормотала ф р э м и Дозу не мог не думать о своём затруднительном положении, пока засыпал. Начал он неплохо, он достиг сотрудничества с героями, а ещё направил их к Храму Судьбы. Он подозревал, что первое сделать сможет, но во втором сомневался. Долгое время он не мог подобраться к Храму Судьбы. Дозу верил, что в Храме есть ключки о победе. Если бы всё удалось в барьере тумана и иллюзий, то он мог бы управлять Гунеем, как и было договорено. и, может, легко узнал бы, что в храме. Но сейчас он мог лишь сотрудничать с героями Шести Цветов и идти в Храм Судьбы. Адлит, похоже, собирался их использовать, да о з у б ы л о плевать. Они с нашитания тоже собирались их использовать, а ещё у него была другая цель – узнать истинные намерения Дгунея. Хотя он догадывался, он хотел понять, как Дгунея собирается воплотить свой план, и ответ мог тоже быть в Храме Судьбы. Ему нужно было сделать г о р у вещей, и он до конца будет идти по канату над пропастью, Но сдаваться дозу не собирался. Пришло время расцвета. 18 с е утро после пробуждения Маджина. Тайны в ы л и з я т с я к концу. Пробормотал Дгуней. Он отринул тело Йети ещё вчера. Теперь он был огромным волком с множеством антен на плечах. Истинная его форма была энджером, что скрывался в пасти волка. г у н е й был на равнине в центре территории воющих демонов... «Долина потерянных ушей» была названа так, потому что там святая одного цветка потеряла ухо в схватке с Кьёма. д г у н и расставил силы вокруг вечного цветка, что в центре долины. Рядом с ним был Кьёма-птица, ждущий приказа. Это был тёмный специалист номер два. Он мог очень быстро летать, но как помощник г у н и он приобрёл способность заставлять сообщения. Из-за этого он мог знать весь план г у н и я Интересно, спят ли герои? Или г о в о р я т Они точно не могли глупо убить Дозу и его команду». Его подчинённые искали героя в долине потерянных ушей, и хотя он ещё не получил вестей, его голос был спокойным. «Останемся здесь, а они, наверное, пойдут через горы Обмарка», сказал номер два. «Но я думаю, что пройти там сложно», ответил Дгуней. «А ещё они могли узнать о Дозу о Храме Судьбы», сказал номер два. «Вряд ли такое возможно». Ответил г у н е й и пошевелил щупальцами. «Если герои Шести Цветов попытаются пойти в Долину Пролитых Слёз, то бой уже закончен». Думал к ё м а номер два. «Сила чёрного пустоцвета сотрёт их раньше, но будет проблема, если Каргик убьёт р ё х героев раньше, потому его последователь нужно остановить. Но если Доза узнал о Храме Судьбы, то бой продлится. Но проблем не будет, даже в попадании в Храм Судьбы они не узнают ничего о чёрном пустоцвете, так что это почти не проблема». Кьёма Орёл летел с запада, у него не было ни имени, ни номера, просто кьёма низкого уровня. «Господин г у н е й отчёт!» «Поздравляю!» Завопил Тгуней, кьёма Орёл шарахнулся в сторону. «Ему не хватает дисциплины», — подумал кьёма номер два. «Доброе утро, господин г у н е й Сегодня будет удачным днём для нас». «Хорошо. Отчёт!» «Силы Каргика не двигаются, только несколько разведчиков идут в долину потерянных ушей». «Да? Можешь уходить». К яму о р и л расправил крылья и улетел. Передвижения отрядов Каргика тоже пока не были проблемой. Они следовали фальшивой и н ф о р м а ц и и что пустил Дгуней, так что покинуть долину пролитых слез они пока не могли. «Все хорошо. Плохо, что я не смог убить даже одного героя, но это лишь вопрос времени». Подумал Дгуней, помахивая антеннами. «Могу ли я вас спросить, господин Дгуней?» Я подумывал поиграть, но пока ничего не решил. «Как продвигается план?» «Я хочу пригласить г е р о е в Шести Цветов в Храм Судьбы». «Как думаешь, так будет интересней?» Улыбнулся Дгуней, и спасти его капала слюна. «Конечно, будет интересней», — подумал к ь м а номер два. «Мне послать приглашение?» «Добро пожаловать в Храм Судьбы, Героя Шести Цветов». «Как-то так?» Размышлял Дгуней и улыбался.